Зачем губить в унынии пустом? Сего часа благое достояние? Смотри, как хижины с их зеленью Кругом осыпало вечернее сиянье. День пережит, и к небесам иным Светило дня несет животворенье. О, где крыло, чтоб взвиться вслед за ним, Прильнуть к его лучам, следить его теченье? У ног моих лежит прекрасный мир, И вечно вечереющий смеется, Всевыси в зареве, во всех долинах мир, Сребристый ключ в золотые реки льется. На цепью диких гор лесистых стран, Полет богоподобный веет, и уж вдали открылся и светлеет с заливами своими океан. Но светлый Бог главу в пучины клонит. И вдруг крыла таинственная мощь Вновь ожила и вслед за уходящим гонит, И вновь душа в потоках света тонет. Передо мною день, за мною ночь, В ногах равнина вод и небо над головою. Прелестный сон и суетный прости. Крылам души, парящим над землею, не скоро нам телесные найти. Но сей порыв, Сие и выспрь, и вдаль стремление, Оно природное внушенье, У всех людей оно в груди, И оживает в нас порою, Когда весна над нашей головою Из облаков Песня жаворонка звенит, Когда над крутизной лесистой Орел, ширяяся, парит Поверх озер или степи чистой Журавль на родину спешит.